Врачевание в Древнем Китае Происхождение китайской медицины уходит корнями в глубокую древность, когда мифологический земледелец Шэнь Нун составил первый травник с описанием ста лечебных средств. Именно он считается изобретателем техники акупунктуры. Самый древний китайский медицинский труд, великий трактат «Хуан Динэй Цзин» «Канон врачевания желтого предка», состоящий из 18 книг, Был написан в III веке до нашей эры и приписывается легендарному герою Хуанди. Будучи одним из главных персонажей китайской мифологии, Хуанди научил людей мастерить орудия труда, делать оружие, телеги, лодки, прокладывать дороги и добывать металлы. Хуанди иначе называли Жёлтым государем», считая его первым правителем страны. Основой теории врачевания послужило натурфилософское учение о пяти стихиях – ушин – воде, металле, огне, земле и дереве, определяющих появление всего живого на земле, в том числе человека. Все ушин рождены от борьбы женского инь и мужского ян-начал, сотворившихся от изначальной материи – тайцы. В нарушении равновесия или утрате гармонии между ин и ян Философы Древнего Китая видели основную причину всякого недуга. Огромное внимание в древнекитайской медицине уделялось детальному обследованию больного. Вначале медик проверял состояние кожи, а затем заглядывал в естественные окна пациента, рот, уши, ноздри, глаза. Следом прослушивал внутренние шумы, определял запах, ощупывал тело. В завершении осмотра врач определял пульс, и расспрашивал человека о симптомах. Процедуру столь тщательного обследования впервые вел в практику знаменитый китайский целитель Цин Юйжэнь, живший в 11 веке до нашей эры. Он использовал акупунктуру, прижигание, различные виды массажа, не отрицая эффективного действия лекарственных препаратов. В целях профилактики или общего оздоровления рекомендовались водные процедуры, солнечные ванны, гимнастика. Характерной особенностью китайского целительства, гордостью и излюбленным приемом каждого врача стала практика джэньцзю – сочетание акупунктуры и прижигания, а также их раздельное применение. Техника иглоукалывания начала распространяться в восточной части Китая, но когда именно она возникла, вероятно, не скажет ни один житель этой страны. Уходя корнями в глубокую древность, акупунктура стала итогом длительных наблюдений за реагированием организма на внешние раздражители. Эффективная методика иглоукалывания детально изложена в трактате «Куанди Нэй Цзинь». Авторы раздела Линшу Чудесные точки» описали 295 жизненных точек, очертив 12 основных каналов их расположения, рекомендовали различные виды игл. Обобщенное и дополненное учение о Джейнцу в III веке представил врач Хуанг Муфин. Его фундаментальный труд объединил в себе все известные знания в этой области и оставался главным пособием по акупунктуре вплоть до XI столетия. Однако задолго до опубликования этого сочинения метод иглоукалывания успешно применялся в Европе. Первые иглы для акупунктуры изготавливались из камня. Напоминая иглу шприца, они имели тонкое отверстие, необходимое для свободного прохождения ян. До создания металлических инструментов иглы производились из подручного материала — кремния, яшмы, кости и даже бамбука. Эволюция в области иглоукалывания не завершилась до настоящего времени. Хотя медикам доступно великое множество специальных игл, изготовленных из платины, золота, серебра, нержавеющей стали. Традиционная китайская медицина долгое время существовала в условиях полной изоляции от остальных народов. Быть может, именно обособленность сыграла положительную роль в формировании и сохранении самобытной культуры, частью которой была медицина.